Глава двадцатая. Разоблачение. Некромант выглядел великолепно. Ему явно идет дворцовая жизнь. Он похож на... Он похож на принца-бастарда, мечтающего занять место своего брата. «Леон!» Я опустила руки, встряхнула кистями. «Ты меня сбил!» «Как ты?» «Мы давно не виделись!» «Ты хотела с кем-то связаться?» Некромант свел брови к переносице, не прекращая улыбаться. «Да, я устала от этого приема и хотела попросить ребят прикрыть меня», — соврала я, отчаянно пытаясь понять, кто он, друг или враг. «Они отлично справляются», — обернувшись назад, произнес Леон. «Пойдем прогуляемся», — легко предложил он. «С удовольствием. Я сделала вид, что его предложение принесло мне облегчение. Только предупрежу своих, чтоб не теряли». И, не дожидаясь его реакции, начертила руну связи в воздухе. «Нани должна понять. Она самая смышленая. Связываться с Рессом сейчас чревато. Леон может заподозрить неладное». «Как тебе в новом статусе?» — спросил некромант, когда мы вместе пошли вперед по коридору, подальше от шумного зала. «Странно. Мне не понять, чем людей так прельщает жизнь во дворце». Закинула я первую удочку. «А мне странно, как он до сих пор не подчинил тебя», — усмехнулся Леон. «Кто?» Начиная бледнеть от ужасной догадки, спросила негромко. «Грегор, это же было очевидно с самого начала. Ты понравилась ему?» Вновь усмехнулся некромант, встряхивая своей челкой. «Мы не сошлись характерами». Криво улыбнулась я, надеясь, что лицо не выдает меня. «Но что за странное слово подчинил? У меня же есть своя голова на плечах». «Ты не понимаешь». Чуть резче, чем нужно, прервал меня Леон. Ему не важны чувства других людей. Ему важно лишь его собственное «хочу». Его прежняя невеста сбросилась с башни из-за того, что он с ней сделал. «А что он с ней сделал?» — спросила без эмоций. «Я знала правду от Рессы и Грегора. Они ссорились, не догадываясь, что я их слышу». «На его младшего брата год назад напали заговорщики», — начал пояснять Леон. «Так у него совсем крышу сорвало». Мало того, что он, кажется, добил Голдберга, хотя тот был жив, когда его в последний раз видела стража. По крайней мере, свидетели говорят, что он шевелился в своей кроватке. «В смысле добил?» — не поняла я. Голдберга больше не видели, а его имя вычеркнуто из родовой книги. некроман смотрел на меня с таким непередаваемым выражением на лице, что я нервно сглотнула. «Так вот, Грегор на этом не остановился». Он довел свою невесту до истерики и вынудил сброситься с башни. Он разрушает все, к чему прикасается. «Откуда ты знаешь, что он вынудил свою невесту спрыгнуть с башни?» — очень аккуратно спросила я. От этого ответа будет зависеть все. В буквальном смысле. «Оливия, сестра Мики». Некромант буквально прибил меня к земле таким признанием. «Ныне мертвая сестра». «Так это он!» Выдохнула я, останавливаясь. «Михаэль! Светловолосый председатель Совета адептов Академии Даркстоун!» «То, что Грегор реально не в себе, подтверждает и тот факт, что он осудил магистра Равена». Не замечая моей реакции, продолжал убеждать меня ли он. «И заставил тебя давать показания против него. Ты же ходила к нему на лекции. Магистр — любимчик всех выпускников. Его обожают практически все адепты Академии». «Но Грегор не терпит, когда кто-то становится ярче его самого». «Леон, магистр Равен в свое время запер Ресса в Черной башне, и он говорил всем адептам, что император и вся его семейка сумасшедшие маги!» «Не выдержала я». «А разве это не так?» — повысил голос Леон. В коридоре повисла тишина. А я начала вспоминать. Некромант никогда не показывал посторонним свою нелюбовь к наследнику и троюродному брату. более того При ректоре он делал вид, что они друзья, а в присутствии Грегора всегда вел себя как его единомышленник, если не слепой последователь. Но когда Грегора не было рядом, я помню ту странную фразу, раздраженно брошенную мне в моем же особняке. «Но ты не неприкасаемая для него, для Грегора». Наследник предупредил Леона, чтобы тот держался от меня подальше. И это взбесило некроманта. Он даже не думал этого скрывать. А мнение Леона о Рессе. Он же ненавидит своего двоюродного брата, о чем методично напоминал мне всякий раз, когда мы встречались. Неужели Мика настолько промыл ему мозги? «Леон, одумайся! Ты говоришь о наследнике и императоре Среди Мирья!» Произнесла я негромко, надеясь вразумить его. Некромант схватил меня за руку и впихнул в ближайшую дверь. «Они правители империи лишь потому, что никто не бросил им вызов», заявил он, и у меня защемило сердце. «Что же он делает? Зачем он это делает? Он же не такой дурак, в конце концов». А потом я вспомнила слова магистра гредис об учениках Даркстоун и, в частности, о Леоне и его семье. Кажется, она сказала, что он идиот, но у него не было шанса не стать идиотом с его семейкой. Выходит, брат ректора и отец Леона Человек больших амбиций, но не самого далекого ума. Уж не он ли приложил руку к покушению на малыша Голдберга? Если подумать, Леон и его семья — это ближайшее окружение Грегора. Но я ни разу не встречалась с братом господина Агареса, словно он не самый желанный гость во дворце. Я вообще не видела во дворце никого из дальних родственников Грегора. «А почему я ни разу не видела твоего отца?» — спросила в лоб потому что Грегор год назад выслал всех родственников из дворца обратно в их родовые имения. Должно быть, не хотел, чтобы родня прочищала ему мозги за поступок с Оливией и с Голдбергом. Едва не сплювывая, ответил Леон. «Леон, как же ты не прав!» Уже не имея сил держать эмоции в себе, протянула я обреченно. Он сам выкопал себе яму. Он и его чертовы челочные амбиции. «И почему это я не прав?» Прищурившись, спросил некромант, «потому что ты даже не знаешь о крови хаоса. Более того, ты не знаешь о мире порядка, и ты понятия не имеешь, через что проходят наследники правящего рода, чтобы удержать этот мир от разрушения». «Потому что ты ослеплен жаждой власти», — ответила ему прямо, «и даже не хочешь открыть глаза и посмотреть вокруг». «Почему? Очень даже хочу». «Хочу открыть глаза и увидеть тебя рядом с собой на троне в главном зале дворца. Как тебе такой план?» — усмехнулся челочник. «Этого никогда не будет», — покачала я головой, спокойно глядя на него. «Да? Кто сказал?» «Ты не в курсе того, что происходит в Академии. У меня огромная власть среди адептов и преподавателей, а все они сильнейшие маги Среди Мирья». «Не говоря о том, что мои лучшие друзья – самые сильные выпускники за всю историю существования Даркстоун. Мне не нужен будет гнев Императора для того, чтобы держать всех в узде. У меня будут мои единомышленники, а не вышкаленные убийцы без мозгов». «Ты ведь вообще не знаешь реса Ты помнишь только какие-то свои детские обиды», – повысила я голос, не вынеся этой беспросветной глупости. «Сколько тебе было, когда его заперли в башне?» 10 Одиннадцать? Откуда эта ненависть? Что такого он тебе сделал, что ты считаешь его главным злом империи?» «А ты чего так его защищаешь? Что, влюбилась, Кайрит?» Прищуривший со злостью спросил некромант. «Так он никогда не ответит взаимностью. Для него любовь под запретом, как и все чувства, как и долг перед семьей. Он с наследником 24 часа в сутки, но ни разу не подумал о том, как нас притесняют. «Кто вас притесняет, Грегор? Что за чушь ты несешь?» Я во все глаза смотрела на этого глупца. «Мы должны жить во дворце. Мы ближайшие родственники императора. А он даже не разговаривает с нами. Он вообще ни с кем не разговаривает. Только сидит и сверкает на всех глазами со своего трона. Как полагаешь, что думают остальные? Они уверены, что мы в опале. Они постоянно насмехаются над нами за нашими спинами». «И это причина для того, чтобы устроить переворот?» Я повысила голос до крика. «Как хорошо, что теперь я знаю правду с обеих сторон. Да, та Кайрит, что пришла в Академию, наверняка поддержала бы и магистра Равена, и Леона. И, возможно, даже согласилась бы участвовать в перевороте, впечатлившей словами о психическом расстройстве правящей семьи. Но теперь, когда мне открыты все секреты Среди Мирья, Теперь я смотрела на Леона, как на глупого ребенка, у которого забрали игрушку. На глупого ребенка, способного причинить вред моим близким. «Ты слишком ограничена, кайрет Жизнь вдалеке от столицы не пошла тебе на пользу. И ты не знаешь, как здесь все работает. Но я это исправлю», — ответил Леон, глядя на меня уже как на свою собственность. «А как ты исправишь мою маленькую проблемку? Ты не сможешь меня коснуться, мой будущий супруг». С издевкой заметила я. «Сразу после того, как нас объявят супругами, я заставлю Гийома запечатать твою силу. Она тебе будет не нужна рядом со мной», усмехнулся ли он подходя вплотную. «Ну надо же, хоть в чем-то мы сошлись. А сейчас тебе придется посидеть в одном далеком от дворца месте. Ненадолго. Это будет самый быстрый и бескровный захват власти в истории Среди Мирия. Мы станем легендой». «Ага» легендой о непроходимой тупости. «Ты не сможешь заставить меня сидеть и ждать, пока ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни», произнесла я спокойно, глядя ему в глаза. «Могу, если честно», — вновь усмехнулся некромант. Как выяснилось, магистр Равен успел поделиться с Михаэлем теми знаниями, что помогли ему одолеть Ресса в свое время. Так что скоро гнев императора будет усмирен. Вновь. А мы придем к стенам дворца с армии магов из Академии и заставим Грегора отказаться от трона. «У тебя нет такого влияния на адептов Даркстоун», — недоверчиво протянула я. «Ты уверена? Давно там была?» Леон склонил голову, разглядывая мое лицо, шею, ключицы. «Ты будешь желать меня, как все остальные магички, но я не буду торопиться с тобой, обещаю». Он притянул меня за талию, и поцеловал в волосы. «Подотри слюни, выпускник!» — фыркнула Наня, появляясь в дверях. Вслед за ней в комнату зашли остальные изгои. «А то смотреть противно. Вроде большой мальчик, а ведешь себя как молокосос бестолковый!» — добила мелкая, складывая руки на груди. «Не буду спрашивать, как вы нашли нас. Полагаю, на моей невесте висит какое-то отслеживающее заклятие». Леон провел рукой вдоль моего позвоночника, И я ощутила, как истлевает моя охранка, повешенная на наряд самим Грегором. Да, некромант силен, но слишком глуп, чтоб его. А теперь прошу простить нас. Неотложные дела. Улыбнулся Леон и открыл портал, который мгновенно закрылся. Упс! Нане встряхнула рукой с перстнями. Не успел пройти, бывает. Еще раз попробуем? И она, пройдя в комнату, встала напротив нас с Леоном. Тата, пузачу, игрок, встали рядом с ней. «Какие у тебя интересные игрушки!» — хмыкнул некромант. «А как насчет этого?» И он быстро начертил в воздухе руну, которая, сверкнув, начала чернеть, пропитывая воздух каким-то гнилым запахом. «О, запрещенные руны!» С непонятным задором поинтересовалась Нане, глядя на Леона. Искренне недоумевающего Леона, если быть точной. «Что, не ожидал, что на меня не подействует?» усмехнулась мелкая. «Это на всех действует!» Удивлённо глядя на свою ладонь, произнёс некромант. «Видишь ли, не на всех. Во мне нет крови хаоса, даже маленькой доли. Выжгли в своё время», сухо пояснила Нани. «Так вот, какое оружие ты планировал использовать против своего брата?» «Она меня достала!» Мика появился в дверях неожиданно и сразу же откинул мелкую силой ветра. «Поправочка. Откинул бы...» если бы не Тата, вовремя остановившая полет маленькой занозы. «Может, проверим, как хорошо летаешь ты?» Без эмоций спросила воровка, холодно глядя на Михаэля. «Селенок хватит!» — улыбнулся тот. «Сейчас посмотрим», — пообещала Тата. «Обойдемся без шума!» — улыбнулась Кейт, появляясь вслед за Микой и выпуская из ладони огненную струю. Ветер, сорвавшийся с ладони воровки, мгновенно развеял огонь по комнате, вынуждая Кейт загасить собственное заклятие. «Как скажешь!» — спокойно пожала плечом Тата. «Пузачо!» — она обернулась к моему ученику. Пузачо создал под потолком огромный огненный шар, заставив веселую Кейт побледнеть. но ну что за баловство!» Адель буквально впорхнула в комнату и сразу же поглотила его магию водной ловушкой еще больших размеров. «Это ты зря!» Грог мгновенно завладел ее стихией, обратив воду в тысячи капель. Полезное умение для вышибалы в трактире — уметь атаковать водой или любой другой жидкостью. «Довольно!» Огромный на пятый из компании выпускников, вошел в комнату и сразу заставил пол пойти волной, отчего все, не удержавшись на ногах, упали. «Ты меня выбесил!» — прошипела Нани, вскакивая и выращивая перед собой защитников. «Только попробуй напасть, и тебе будет очень больно!» Поправляя очки на переносице, предупредил Мика. И шарахнулся в сторону от пролетевшего в миллиметре от него лезвия. «Не угрожай ей!» — спокойно парировала Тата. «Вы что, не понимаете?» — повысил голос Леон, недоверчиво улыбаясь. «Как бы вы не сопротивлялись, за нами Даркстоун!» «В потенциале закрытая и пустующая академия!» — фыркнула Тата с какой-то обреченностью, глядя в окно. Она думает о том, что Грегор ее не отпустит. Надо будет еще раз поговорить с братом. «Мы станем ее героями», — тем временем несло Леона. «Мы положим начало новой эпохе, когда императора и его наследников не будут бояться, а гневом императора не будут пугать детей знатных семей». «О, так это вы нынче герои Даркстоун», — усмехнулась Нани. А мы-то по наивности думали, что герои — это те, кто помогает бороться со злом, а не те, кто стремится сместить правящую семью и узурпировать власть». «Хватит болтать, это пустое», — предупредил Леона Михаэль, поглядывая на дверь. «Нет, подожди». Некромант уставился на Нани насмешливым взглядом. «Ты же сектантка, верно? Ты член секты «Чистая земля». Равен немного рассказывал об этом на лекциях». «Как ты можешь защищать императора и наследника, если они ваши главные гонители?» Так он еще и об этом рассказывал на лекциях. «Печально сознавать, но Грегор со своими загонами — меньшее зло по сравнению с вами», — призналась Нани. «Леон, открывай портал!» — напряженно произнес Мика. «Не могу, она его блокирует!» — некромант кивнул на мелкую. «Тогда уводи отсюда кайрет любым другим путем. Мы их задержим!» «Что, правда? А получится?» — хмыкнул грок «Они тянут время, тебе что, непонятно?» Впервые повысил голос Михаэль, глядя на Леона с откровенной досадой. «Все-таки он. Он главный зачинщик. А Леон, небось, думает, что в одиночку будет править покоренной его обаянием империей. Бестолковый мальчишка. «Не делай этого, и мы сможем договориться о том, чтобы тебя пощадили», — негромко сказала я повернув к некроманту голову. Но он прижал меня к себе еще плотнее и усмехнулся. «Пощадили? О чем ты? Все пройдет гладко. Я уничтожил твою охранку. Кейт, разберись с мелкой заразой. Если необходимо, оторви ей руку, но сними с нее перстни. Ты больной?» Я попыталась вырваться из его хватки, но некромант оказался силен. «Проще разобраться с ней открыть портал». Чем пробираться с Энергомагом через весь дворец? Добавил челочник, которого я уже с минуту старалась ударить зарядом, но безрезультатно. Открыть проход в Нижний мир почему-то тоже не получалось. Должно быть, потому что я жалела этого идиота. "Позачо!" закричала во все горло, увидев, как Кейт направляет огненную плеть в сторону Нани. Щит из огня появился на его пути так неожиданно, что даже я вздрогнула, а всех стоящих вблизи откинула жаркой волной. Дальше в комнате начался настоящий хаос. Заклятия летели со всех сторон, водяные струи хлистали наотмашь, ветер переворачивал мебель, портьера горела от врезавшегося в нее огненного шара. «Мика запудрил тебе мозги, он Ты плохо знаешь свою семью! Грегор вынужден вести затворнический образ жизни! Просто поверь мне!» кричала я некроманту. Он раз за разом начинал открывать портал, но Наня успевала захлопнуть его заклятием из перстня. «Он обладает огромной силой и не хочет ни с кем ею делиться», — орал в ответ челочник. «И это при том, что магия вырождается». «Магию уничтожают лорды Среди Мирья, пытаясь скрестить разные виды в своем потомстве. Ты же не дурак. Знаешь, что маг четырех стихий от подобных браков не появится». «Зато появится маг с нарушенным балансом магии», — вразумляла я. «Может и так, но мы сильны. Наверное, мы самые сильные маги за последние лет пятьдесят. И мы все находимся здесь, в одном помещении. Почему ты не хочешь посмотреть на мир, который мы можем создать, вместе?» — вопил Леон, разворачивая меня к себе лицом. «Потому что ты не сможешь ничего создать, некромант, только разрушить». «Ведь тебе даже невдомек, что наш мир рухнет, как только император перестанет сидеть на троне!» — рявкнула я в ответ. «Чего?» — удивленно переспросил он, а в следующий момент вся магия замерла. Я вертела головой, пытаясь понять, что произошло, и вдруг заметила, как стены комнаты начинают исчезать, оставляя вместо себя черную бездну. «Рэс!» — облегченно прошептала и оттолкнула от себя застывшего Леона. Тот с недоумением уставился на свои руки, которые так легко меня отпустили, а затем поднял взгляд на своего двоюродного брата. «Ты!» – процедил Михаэль, с ненавистью глядя на голубоглазого телохранителя владыки, появившегося посреди комнаты, и начал чертить в воздухе запретную руну. «Рес!» – заорала я. «Я!» – спокойно ответил гнев императора, глядя на председателя совета адептов, чья руна исчезла в воздухе, не успев проявиться. «А это мой кокон», — все так же спокойно пояснил он. «Я провел в нем десять лет, мальчик. Как думаешь, смог бы ты застать меня врасплох, пользуясь старым приемом?» А я облегченно выдохнула. «Академию придется вычищать. Там собрались все мятежники. Целое поколение мятежников», — произнесла негромко, подходя к Рессу. Пятерка лучших учеников Даркстоун стояла на месте, не имея возможности пошевелиться. «Не вычищать, а закрывать. Магов и так немного осталось. Как-нибудь отучатся в других академиях, подальше от столицы», — ответил телохранитель владыки и перевел взгляд на изгоев. «Вы свободны. Наследник держит свое слово. Кроме тебя, Тата». «Но я...» — начала воровка. Один разговор с Грегором. «И я даю слово, он не будет использовать свою силу», — сказал Рес, глядя мне в глаза. Я медленно кивнула, принимая это условие. Затем обратилась к Тате. «Все будет хорошо. Выслушай, что он скажет». Воровка поджала губы, но все-таки кивнула в ответ. И сразу растворилась в пространстве. Вслед за ней исчезли грок с Пузачо. тебя его высочество тоже просит задержаться во дворце. Ненадолго» произнес Рес, глядя на Нани. «Не удивлена, но, надеюсь, он и впрямь держит свое слово, раз уж Кайрит ему верит, после всего!» Вернула шпильку мелкая и, скривив рожицу, пропала вслед за остальными изгоями. «Эта зараза верна себе до последнего!» «А вы останетесь в коконе!» безразлично сообщил пятерке магов Рес. «Надолго?» – испуганно спросила Адель. «Пока не образумитесь!» Равнодушно кинул голубоглазый, после чего мы мягко вернулись в реальность. «Кто еще?» — спросил телохранитель, не глядя на меня. И, наверное, раньше я бы обиделась на такое отношение. Но теперь знала. Он корит себя за то, что не успел появиться вовремя. Потому неосознанно отталкивает меня. «Их было пятеро», — ответила спокойно. «Действовали по указке магистра Равена. До поры до времени. Потом затихли». Это они устроили нападение в здании суда. Думаю, хотели добиться освобождения их лидера в случае моей смерти. И это они пытались пробраться в черную башню, испортив твой портал. Скорее всего, хотели забрать артефакт Равена, который выкрали для меня близнецы. Вряд ли Леон был в курсе этой авантюры. Он явно присоединился к их плану позже, уже после нападения. Его обработал Михаэль. Ты знал, что Оливия его сестра? «Да, сестра-пустышка. Девушка, которую загнобили в собственной семье». Грегор жалился над ней и забрал во дворец. И вот как они отплатили. Прищурив глаза, сказала рэс «Ты думаешь, это они?» — тихо спросила я. «Уверен. Отец Леона недалекий человек, как и его мать. Эта пара просто не способна додуматься до покушения на наследника. Он жаждет власти больше, чем все остальные». В этом плане сын пошел в родню». Рес отвернулся. «Тебе стыдно за то, что они часть твоей семьи? У меня нет семьи. То, что когда-то ею было, теперь навсегда опозорено». Отчеканил голубоглазый и вышел из комнаты. «Да, этот тоже верен своим принципам до последнего». Я поплелась в бальный зал. Удивительно, но прием продолжался. Знать уже довольно сильно напилась, танцы стали развязнее, разговоры громче. «Взгляды откровения. И это те, кто хочет править империей? Вот эти?» Пройдя к своему трону, я уселась, задумчиво глядя на толпу. Краем глаза заметила, как стража тихо выводит из зала нескольких лордов. Должно быть родственников пятерки выпускников Даркстоун. Среди них выделялась светловолосая голова Лиама. Уверена, он был не в курсе планов племянника. Но это теперь не мое дело а дело главного дознавателя империи. Грегора нигде не было видно. Наверное, выясняет отношения с Татой. Удивительно, но они действительно подходят друг другу, даже по внешности, не говоря о схожей резкости суждений и одинаково упрямом характере. Видать, смотри на невест для наследника и впрямь важные события, которые нельзя игнорировать. Тата сильный маг и сильная личность. Она сможет противостоять Грегору. А если не сможет, то я помогу. Но не волить ее никто не будет. Это точка. Хотя если Грегор чего-то захочет, перед ним трудно устоять. А интерес в его глазах я уже уловила. А эти? Вновь оглядела пьяную толпу разодетой знати. Они никогда не смогут понять, что за ответственность лежит на плечах наследника. Они никогда не смогут осознать масштаба катастрофы, нависшей над империей потому что они не знают о мире порядка и никогда не должны о нем узнать. Я задумчиво постучала пальцами по подлокотнику. Никогда не ставила перед собой грандиозных задач. Цель всегда сводилась к конкретному действию в рамках моих возможностей. Но я всегда добиваюсь желаемого. С этим сложно поспорить. И сейчас я хотела одного. Чтобы проходы в мир хаоса и мир порядка исчезли навсегда.